Мистер Звездолет, Крамер утомленно откинулся на спинку кресла. «Ну что ж, ситуация вам ясна. Как справиться с подобным фактором? С абсолютно непредсказуемой величиной?» «Абсолютно? Нет, это вряд ли. Кое-что предсказать вполне возможно». Поведение живого существа подчинено тем же законам, что и поведение неживых материалов, просто причинно-следственная связь тоньше. И в прогнозировании следует учитывать больше факторов. По-моему, разница чисто количественная. В случае живого организма причинно-следственные связи аналогичны естественным, только намного сложнее. Гросс с Крамером подняли взгляды к свежим, еще влажным, фотопластином, развешанным на стене. Изображения постепенно становились четче. Крамер провел вдоль одной из линий кончиком карандаша. Видите? Псевдоподия. Они живые и представляют собой оружие, с которым нам пока что не справиться. Ни одной механической системе, простой или сложной, такое не превзойти. Следовательно, систему Джонсона придется отправить в утиль, и подыскать нечто новое. — А война тем временем будет идти по-прежнему, вернее, застрянет в мертвой точке, пад. Им не добраться до нас, а нам не пробиться сквозь их живое минное поле. — Да, — кивнул Крамер, — оборона у них превосходна, и все же одно решение на этот случай может найтись. — Какое? — Минутку терпения, — сказал Крамер, и повернулся к специалисту-ракетчику, сидевшему неподалеку, опложившись картами и грудами папок. «Тяжелый крейсер, вернувшийся на этой неделе, не вошел в соприкосновение, так?» Приблизился, однако контакта не последовало. «Именно так», — подтвердил ракетчик, кивнув. «До мины оставалось 20 миль. Крейсер шел на межзвездных двигателях прямым курсом к Проксиме. Разумеется, под управлением системы Джонсона. четверть часа ранее он по невыясненным причинам отклонился от траектории». Но после вернулся на прежний курс. Вот тут-то все и произошло. «Отклонился», — повторил Крамер. «Отклонился, но недостаточно». Мина потянулась за ним, потащилась следом. Все та же старая песня, вот только насчет контакта мне непонятно. «Наша гипотеза такова», — сказал ракетчик. «Мы безуспешно ищем этот пресловутый контакт, некие триггеры в их псевдоподобиях, однако, скорее всего, здесь налицо феномен чисто психологический — решение, принимаемое вне зависимости от каких-либо физических коррелятов. Попросту говоря, мы ищем то, чего нет. Мина просто принимает решение взорваться, засекает наш корабль, приближается и принимает решение. «Благодарю вас», — ответил Крамер и повернулся к Гроссу. «Что ж, вот вам подтверждение моей правоты» как кораблю, управляемому автоматическими реле, уклониться от мины, решившей взорваться. Вся теория противоминной защиты зиждется на простом постулате, «Не трогай триггер». А здесь триггера как такового нет. Триггером, приводящим мину в действие, является определенное умонастроение, мысль, порожденная разумом сложной, развитой формы жизни. «Глубина обороны — 50 тысяч миль», — добавил Гросс. «Причем проблема ремонта и техобслуживания у них решается сама собой. Эти триклятые твари размножаются, а размножая заселяют бреши в защитном поясе. Чем только питаются, интересно знать». «Вероятно, обломками нашего первого эшелона. Крупнотоннажные крейсеры для них должно быть сущий деликатес». Все это — состязание умов, интеллекта, живого существа с интеллектом космического корабля, пилотируемого релейной автоматикой. «Неудивительно, что корабли постоянно в проигрыше», — сказал Крамер, развернув перед собой папку. «И вот теперь я изложу свое предложение». «Валяйте!» — устало вздохнул Гросс. «Десять предложений я за сегодня уже выслушал. В чем заключается ваш...» Суть моего предельно проста. Эти создания превосходят любую автоматическую систему, но только потому, что они живые. Соперничать с ними по силам практически любой другой форме жизни, любой из высших ее форм. Если юки додумались организовать оборону своих планет, окружая их живыми минами, то и мы наверняка сможем таким же образом запрячь ввоз какие-либо из наших форм жизни, ударить по противнику его же оружием, А какой же формой жизни вы предлагаете воспользоваться? На мой взгляд, самое гибкое, сообразительное из известных форм жизни — человеческий мозг. Быть может, вам известно нечто лучшее. Но человеческому существу не выдержать дальнего космического перелета. Пилот-человек погибнет от разрыва сердца задолго до того, как достигнет окрестностей Проксимы. «Так ведь все тело нам ни к чему», — пояснил Крамер. Нам необходим только мозг. Что? Проблема лишь в том, чтобы отыскать человека, развитого ума, который согласится пожертвовать на военные нужды мозг, как некоторые жертвуют глаз или руку. Однако мозг... Технически это вполне возможно. Пересадку мозга выполняли уже с полудюжины раз, когда спасти тела не удавалось. Разумеется, замена искусственного тела космическим кораблем тяжелым межзвездным крейсером — дело новое, но...» В кабинете воцарилось молчание. «Да, идея бесспорно оригинальна», — неторопливо, будто перемалывая слова тяжелой квадратной челюстью, проговорил Гросс. «Но пусть даже из этого выйдет толк. Самый главный вопрос остается прежним. Чей мозг?» Неизвестного в сложившейся ситуации хватало с избытком. Ни причину войны, ни природы противника отчетливо не представлял себе никто. Первая встреча с югканианами произошла на одной из периферийных планет Проксимы Центавра. При приближении звездолета тиран с места сорвался, понесся вдаль целый рой тонких темных карандашей. Таким образом, участниками первой стычки стали три карандаша «Юков» и одинокий исследовательский корабль «Стерры». И «Стерран» не уцелел ни один. После этого война развернулась всерьез, без окивоков и околичностей. Первым делом обе стороны принялись лихорадочно строить вокруг своих звездных систем пояса обороны. В этом «Юкониане» «Терран» превзошли. Их пояс оказался лучше. Проксиму окружило живое минное поле, непроницаемое для кораблей Терры. Обычная автоматика, управлявшая терранскими звездолетами в дальнем космосе — система Джонсона. Здесь не годилась. Здесь требовалось нечто лучшее, надежнее релейной автоматики. «Намного, намного лучше и надежнее», — думал Крамер, наблюдая со склона холма, закипящей внизу работой. Овивавший холм теплый ветер шелестел в густой высокой траве. Механики у подножия холма в долине почти закончили труд и раскладывали по ящикам последние части системы ответной реакции, снятой с космического корабля. Теперь требовалось лишь подыскать кораблю новое сердце, новый ключевой элемент взамен автоматики. Им должен был стать человеческий мозг, мозг умственно развитого, осторожного человеческого существа. Но согласится ли человеческое существо расстаться с ним? В этом и заключалась проблема. Повернув голову, Крамер увидел двоих, мужчину с женщиной, идущих к нему вдоль дороги. Мужчина — гроз, крепко сложенный, каменолицый, держался с неизменным достоинством. А вот женщина и оказалась, охваченной нарастающим раздражением, Крамер удивленно приподнял брови. Женщиной оказалась Долорес, его жена. С тех пор, как они развелись, он с ней почти не виделся. — Крамер, — заговорил Гросс, — смотрите, кого я случайно встретил. Едем с нами, мы возвращаемся в город. — "Хелофил", сказала Долорес. — Ну, разве ты не рад меня видеть? Крамер неопределенно кивнул. — Как поживаешь? — Выглядишь превосходно. Действительно, миловидности и стройности тела Долорес отнюдь не утратила. И униформа, и синий-серый мундир службы внутренней безопасности епархии Гросса была ей очень к лицу. «Благодарю», — с улыбкой ответила она. «У тебя, судя по всему, дела тоже неплохи. Командор Гросс говорит, что ты возглавляешь этот проект, как его называют операцию «Голова». На чьей же голове ты остановил выбор? «Вот тут у нас проблема», — признался Крамер, закуривая сигарету. «Этот корабль должен быть оборудован человеческим мозгом взамен системы Джонсона. Мы сконструировали для мозга специальные проточные резервуары и электронные реле, улавливающие и усиливающие его импульсы, и трубчатые пищеводы, снабжающие живые клетки всем необходимым нам». «Но самого мозга у нас до сих пор нет», — закончил за него Гросс и все трое двинулись назад к машине. Суметь бы его раздобыть, и к испытаниям все будет готово. — А мозг останется живым? — спросила Долорес. — Действительно будет жить в корабле, словно в теле? — Да жить он будет, но самосознание не сохранит. Самосознание у живых существ вообще встречается крайне редко. Животные деревья, насекомые обладают исключительно быстрой реакцией, однако они неразумны. Вот и в нашем процессе нет места личности, самосознанию, эго. Нам нужна только способность реагировать, а все остальное излишне. Долорес вздрогнула. Какой ужас! Во время войны любые методы хороши. Рассеянно откликнулся Крамер. Если одна принесенная в жертву личность положит войне конец, дело того стоит. Этот корабль вполне может пробиться сквозь оборону противника. Еще пара таких же, и война будет завершена. Все трое уселись в кабину, и машина тронулась с места. — У вас уже есть кто-нибудь на примете? — спросил Гросс. Крамер отрицательно покачал головой. — Нет, это не по моей части. — В каком смысле? — Я инженер. Остальное меня не касается. — Но ведь идею подали вы. — И на этом моя работа закончена. Гросс мерил его таким взглядом, что Крамер невольно поёжился. — А кто же, по-вашему, этим займется? спросил Гросс. — Я могу поручить своей службе разработку всевозможных освидетельствований, испытаний на пригодность и тому подобное, но... — Послушай-ка, Фил, — внезапно перебила его Долорес. Что — Что? Долорес повернулась к нему. — Мне пришла в голову мысль, помнишь, профессора из нашего колледжа, Майкла Томаса? Крамер кивнул. Вот интересно, жив он еще?» Сдвинув брови, пробормотала Долорес. «Если да, должно быть, он жутко стар». «Долорес, к чему это ты?» — спросил Гросс. «Возможно, старик на пороге смерти, но не утратил ясности и остроту ума». «Профессор Томас», — протянул Крамер, потеряв подбородок. «Да, умен был старик на редкость, но жив ли он? Если да, ему должно быть...» Лет 70, а то и больше. — Это нетрудно выяснить, — сказал Гросс. — Я наведу справки по своим каналам в рамках рутинной проверки. — Что скажешь? — спросил Долорес. — Если уж кому из людей и по силам перехитрить этих тварей. — Не нравится мне эта идея, — ответил Крамер. Из глубин его памяти всплыл образ старика, сидящего за столом, обводя ясным добродушным взглядом аудиторию. Подняв кверху тонкие и хрупкие пальцы, старик подался вперед. — Словом, его сюда не приплетать, сказал Крамер. Гроз с любопытством взглянул на него. — А в чем дело? — В том, что предложение мое, — хмыкнула Долорес. Но Крамер отрицательно покачал головой. — Нет, дело тут не в тебе. Просто я никак не ожидал чего-либо подобного. Не думал, что это окажется кто-то знакомый, человек, у которого я учился. Я ведь прекрасно помню его. Он был неповторимой, выдающейся личностью. «Вот и прекрасно!» — оживился Гросс. «По-моему, лучше и не придумаешь». «Не вправе мы так поступать. Не вправе требует его смерти». «Идет война!» — заметил Гросс. «А во время войны, как вы сами сказали, любые методы хороши. Тут уж не до отдельных личностей. Разумеется, исключительно с его согласия. Но, думаю, он согласится. Наверняка согласится» если до сих пор жив, — пробормотала Долорес. — Выясним, — пообещал Гросс, прибавив скорости. Остаток пути они проделали молча. Долгое время оба стояли поодаль, внимательно изучая небольшой, увитый плющом деревянный дом, укрывшийся позади исполинского дуба. Казалось, крохотный городок погружен в дрему. Мертвую тишину нарушал только шум автомобилей, время от времени неспешно проезжавших в отдалении по шоссе. — Вот сюда нам и нужно, — скрестив руки на груди, сказал Грос Крамеру. — Какой живописный домик! Крамер не ответил ни слова. Два агента службы безопасности за их спинами тоже невозмутимо молчали. грос сделал шаг к калитке. — Идемте. Согласно наведенным справкам, он жив, хотя и серьезно болен. Однако остроты ума не утратил. Это представляется несомненным. Говорят, из дому он не выходит. Обо всех его нуждах заботится некая женщина. Сам профессор для этого слишком слаб. Пройдя по камнем дорожке, все четверо поднялись на крыльцо, и Гросс позвонил в дверь. После довольно долгого ожидания изнутри донеслось неторопливое шарканье ног. Наконец дверь отворилась. Вышедшая из дому пожилая женщина в бесформенном халате Бесстрастно обвела взглядом гостей. «Госбезопасность», — сказал Гросс, предъявив ей удостоверение. «Нам хотелось бы увидеться с профессором Томасом». «Зачем?» «Дело государственного значения», — ответил Гросс, покосившись на Крамера. Крамер шагнул вперед. «Я бывший ученик профессора», — сказал он. «Уверен против встречи со мной он возражать не станет». В взгляде женщины отразилось сомнение заметив ее колебание гроз шагнул внутрь прошу прощения, матушка. время сейчас военное и торчать на крыльце целый день нам некогда агенты службы безопасности последовали за ним и крамер нехотя переступив порог закрыл за собой двери пройдя коридором гроз подошел к открытой двери остановился и заглянул в комнату в дверном проеме виднелся белый угол кровати со столбиком полога и край комода. равнявшись с гросом Крамер тоже остановился. В темной комнате на кровати, обложенной бесчисленными подушками, лежал дряхлый старик. Вначале Крамеру показалось, будто он спит. Ни движения, ни единого признака жизни. Однако спустя какое-то время Крамер с легким удивлением заметил, что старик пристально наблюдает за ним, не сводя с гостей ни мигающего, ни взгляда. — Профессор Томас, — заговорил Гросс, — я командор Гросс из Госбезопасности, а мой спутник вам, возможно, знаком. Затуманенный взгляд старика остановился на Крамере. — Да, я его знаю. Филипп Крамер, ты изрядно поправился, мальчик мой. Голос старика звучал еле слышно, словно шорох сухой залы «А правда ли, что ты уже женат?» «Да», — подтвердил Крамер, подойдя ближе к кровати. «Женился на Долорес Френч. Думаю, ее вы тоже помните. Однако мы развелись. Брак оказался не слишком удачным. Наши карьеры...» «Мы к вам, профессор, вот по какому делу», — начал было Гросс, но Крамер, раздраженно отмахнувшись, оборвал его. «Предоставьте разговор мне, и вообще не могли бы вы вместе с подчиненными выйти отсюда на время и не мешать!» Грош шевельнул кадыком. «Ладно, Крамер, как пожелаете!» С этими словами он кивнул агентом, и все трое, выйдя из комнаты, удалились в коридор и затворили за собой дверь. Какое-то время старик на кровати разглядывал Крамера молча. «По-моему, умом этот человек не блещет?» наконец сказал он, — подобных ему я навидался в избытке. Что ему нужно? — Ничего, он просто со мной. Вы позволите сесть? — спросил Крамер, взглянув на жесткое кресло с прямой спинкой возле кровати. — Но если я не ко времени... — Нет, нет, я рад снова видеть тебя, Филипп. Сколько ж с тех пор воды утекло. Жаль, что ваш брак с Долорес не удался. — А вы как поживаете? — Я... я крайне нездоров. Боюсь мой выход на подмостки жизни близок к финалу, — ответил старик, не сводя задумчивого взгляда с бывшего ученика. Казалось, его глазами на Крамера взирает сама вечность. — С виду дела у тебя неплохи, как и у всех прочих, о ком у меня сложилось высокое мнение. Ты поднялся к вершинам нашего общества?» Крамер заулыбался, но сразу же посерьезнел. «Профессор, сейчас мы работаем над одним проектом. О нем я и хотел с вами поговорить. Этот проект для нас — первый проблеск надежды на победу в затянувшейся войне. Если все получится, как задумано, мы сможем пробиться сквозь оборону юков, провести в их звездную систему несколько кораблей. Если сможем, вероятно, война на том кончится. Продолжай, если хочешь. Расскажи о проекте подробнее. Проект — дело крайне рискованное. Возможно, из этого вообще ничего не получится, однако попробовать мы обязаны. Очевидно, из-за него ты и здесь, пробормотал профессор Томас. Любопытно, любопытно. Продолжай. Выслушав рассказ Крамера до конца, старик долгое время лежал молча. Наконец он слегка приподнял голову над подушками, повернулся к Крамеру и со вздохом сказал. «Понимаю, человеческий разум, отделенный от человеческого тела, и, полагаю, думаешь ты обо мне». Крамер не ответил ни слова. Прежде чем принять решение, я хочу взглянуть на проектную документацию, на теоретические выкладки и чертежи. Даже не знаю, нравится ли мне эта мысль не как ученому, как человеку, однако на материалы взгляну. Если ты, конечно, не возражаешь. Ни в коей мере. Поднявшись, Крамер подошел к двери. Гросс и двое агентов службы госбезопасности в нетерпении ждали снаружи. — Грос, войдите к нам. Все трое ринулись в комнату. — Дайте профессору всю документацию, — велел Крамер. Он хочет ознакомиться с проектом, прежде чем примет решение. Грос вынул из кармана пиджака плотный бурый конверт и подал его старику, лежащему на кровати. — Вот, профессор. «Изучайте сколько угодно, только прошу вас, дайте ответ как можно скорее. Сами понимаете, время не терпит. Чем раньше? Начнем?» «Ответ я дам, когда приму решение», — оборвал его профессор Томас, принимая конверт трясущейся костлявой рукой. «А решение зависит от того, что обнаружится в этих бумагах. Если их содержание мне не понравится...» На мое участие в этом проекте можете не рассчитывать ни под каким видом. А выяснить мне нужно только одно. Преодолев дрожь в пальцах, старик вскрыл конверт. — Что именно? — выдохнул гроз. — А это вас не касается. Оставьте номер, по которому я, приняв решение, смогу с вами связаться. Гросс молча положил на комод визитную карточку. Едва все четверо двинулись к выходу, профессор Томас зашуршал первыми страницами, изучая теоретические выкладки. «И что же дальше?» — спросил Дейл Уинтер, заместитель Крамера, сидящий напротив. «Он с нами свяжется», — ответил Крамер, рассеянно, водя рисфейдером по бумаге. «В остальном не знаю, что и думать». На добродушном лице Уинтера отразилось недоумение. В каком смысле? Поднявшись, Крамер сунул руки в карманы мундира и зашагал вдоль стены из стороны в сторону. Смотри, в колледже он был моим преподавателем. Я глубоко уважал его и как преподавателя, и как человека. Он был не просто голосом, вроде говорящего учебника, он был личностью. Личностью неизменно спокойной, доброжелательной. Из тех, на кого не грех равняться. Мне всегда хотелось когда-нибудь стать таким же, как он. И вот посмотри на меня. То есть, посмотри, с чем я пришел к нему, с просьбой пожертвовать жизнью. Будто он не человек, не мой наставник, а какая-то лабораторная крыса в клетке. Думаешь, он согласится? Подойдя к окну, Крамер остановился и устремил взгляд за стекло. Не знаю. В определенном смысле надеюсь, что нет. «Но если он откажется...» «Знаю, знаю. Тогда нам придется искать кого-то другого. И этот другой непременно отыщется». Зачем только Долорес понадобилось? Видеофон на стуле зазвонил, и Крамер, осекшись, щелкнул кнопкой. На экране возникло знакомое лицо с тяжелой квадратной челюстью. «Крамер!» — гроз говорит. «Мне только что звонил наш старик, профессор Томас». «И что он сказал?» Впрочем, ответ Крамер знал заранее. Тон Гросса говорил сам за себя. «Сказал, что согласен. Я сам был слегка удивлен, но он явно настроен серьезно. Мы уже договорились о его госпитализации, а его адвокат составляет все необходимые бумаги». Крамер, почти не слыша его, устало кивнул. «Ладно, рад слышать. Полагаю, мы можем продолжать. Судя по голосу новостям, вы не очень рады». Понять не могу, зачем он согласился на все это. — Как видите, согласился и без колебаний, — с явным удовольствием заверил крамер Гросс. — Позвонил ранним утром, я даже встать еще не успел. Такое, знаете ли, грех не отпраздновать. — Да, разумеется, разумеется, — согласился Крамер. Около середины августа проект вплотную приблизился к завершению. Выйдя наружу под жаркое осеннее солнце, почетные гости остановились, подняли взгляды, любуясь обтекаемой глянцевой блестящей громадой космического корабля. Гросс хлопнул ладонью о металлический борт. «Ну что ж, ждать осталось недолго. Мы можем приступить к испытаниям в любое время». «Расскажите о нем подробнее», — сказал офицер в мундире с золотым галуном. «Концепция уже очень необычна». «Там внутри корабля действительно человеческий мозг», спросил один из почетных гостей, кротышка в мятом костюме. «Этот мозг, правда, жив?» «Да, джентльмены, этим кораблем управляет живой человеческий мозг, заменивший собой обычное релейное управление конструкцией Джонсона». «Однако мозг этот неразумен. Функционирует он только на рефлексах. Практически разница между ним и системой Джонсона заключается вот в чем». Человеческий мозг намного сложнее любой системы, созданной человеком, а его способность адаптироваться к сложившейся ситуации, реагировать на угрозу, оставляет далеко позади все, что только может быть сконструировано нашими инженерами. Сделав паузу, Гросс склонил голову на бок. Турбины корабля Басовита загрохотали, земля задрожала, завибрировала под ногами. Крам, стоявший поодали от остальных, скрестив на груди руки, молча взирал на корабль. Услышав гул турбин, он быстро обошел звездолет кругом. Позади корабля несколько разнорабочих заканчивали уборку мусора, сметая в кучу обрывки кабелей и складывая штабелем остатки лесов. Окинув взглядами Крамера, они поспешили вернуться к работе, а Крамер, поднявшись по трапу на борт, прошел в рубку управления. За пультом сидели Винтер с пилотом из Департамента космических перевозок. «Как впечатление?» — спросил Крамер. «Порядок», — ответил Винтер, поднявшись на ноги. «Он говорит, что управлять взлетом лучше вручную, а роботизированное...» Тут заместитель Крамера слегка запнулся, но тут же поправился. «То есть встроенное управление задействовать позже в космосе?» «Да, так и есть», — подтвердил пилот. «Для системы Джонсона процедура обычная, а значит, и в данном случае...» «А сейчас вы что-либо сказать можете?» — спросил Крамер. «Замечаний нет?» «Нет», — неторопливо ответил пилот. «Пожалуй, нет. Я все проверил. Похоже, корабль в полном порядке. Вот только об одном хотел бы спросить», — добавил он, коснувшись пульта ладонью. «Тут лицо изменения, и мне они непонятны». «Изменения?» «Да, изменения в изначальной конструкции. С какой целью внесены, остается только гадать». Крамер извлек из кармана пиджака комплект чертежей. «Позвольте взглянуть», — сказал он, шурша страницами. Пилот, встав рядом, тоже принялся внимательно изучать чертежи. «На вашей копии эти изменения не указаны», — заметил он. «Странное дело». Но тут он осекся. В рубку управления ворвался командор Гросс. «Гросс, кто санкционировал изменения в конструкции?» — спросил Крамер. «Вот эти в схеме разводки кабелей». «Как кто?» — «Ваш старый друг», — ответил Гросс, подойдя к иллюминатору и махнув рукой диспетчеру на вышке. «Мой старый друг?» «Профессор! Он принял во всем этом самое активное участие», — пояснил Гросс и повернулся к пилоту. «Стартуем!» «Как мне сказано, в целях испытаний корабль нужно вывести из гравитационного поля планеты. Ну что ж, возможно, так оно даже к лучшему. Вы готовы?» «Конечно, в любой момент!» Усевшись за пульт, пилот щелкнул несколькими тумблерами. «Тогда вперед!» — велел Гросс. «Профессор!» — начал быстро Крамер. Но тут его слова заглушил умоповрачительный рев, а палуба под ногами вздрогнула. Ухватившись за поручень на переборке, Крамор вцепился в него, что было сил. Рубка задрожала, затряслась снизу доверху в такт буйству турбин далеко внизу. Еще секунда, звездолет взвился ввысь. Крамор, зажмурившись, затаил дух. Корабль, набирая скорость, мчал их в космическое пространство. — Ну, как, по-вашему? — с нервной дрожью в голосе спросил Уинтер. — Может, уже пора? — Еще немного, — ответил Крамор. Присев на палубу, он снял со стойки пульта управления металлическую панель, окинул пристальным взглядом хитросплетение реле и проводки, сравнивая его с монтажной электросхемой. «В чем дело?» — окликнул его Гросс. «Эти изменения никак не поймут, для чего они. Могу только, судя по их характеру, предположить, что в силу каких-то соображений...» дай ка мне взглянуть», — сказал пилот, опустившись на корточки рядом с Крамером. Так что вы говорили? Вот этот контакт, видите. Изначально он управлялся термодатчиком, замыкался и размыкался автоматически в соответствии с изменениями температуры. Теперь он подключен напрямую к центральной системе управления. И то же самое со всеми остальными. Раньше здесь была уйма механики, которая срабатывала под воздействием скачков давления или температуры. Теперь все это управляется централизованно. «Одним, так сказать, хозяином». «То есть мозгом?» — встревожился Гросс. «То есть схема изменена так, чтобы мозг управлял каждой мелочью?» Крамер кивнул. Возможно, механические реле показались профессору Томасу ненадежными. Возможно, он ожидал слишком быстрого хода событий. Но ряд этих реле могут срабатывать в долю секунды. К примеру, тормозные ракеты отстреливаются со скоростью «Эй!» — окликнул их сидящий за пультом Уинтер. «Приближаемся к лунным станциям. Что мне делать дальше?» Все выглянули в иллюминатор. За стеклом мерцало бледное, тошноторно рябая, точно лицо, изъязвленное оспой поверхности Луны. Корабль с головокружительной скоростью нес людей прямо к ней. «Позвольте-ка», — сказал пилот. Отстранив с пути Уинтера и пристегнувшись к креслу, он защелкал тумблерами, и корабль начал сворачивать в сторону. Далеко внизу на лунной поверхности виднелись россыпи пятнышек, куполов станций, слежений, крохотных квадратиков, ворот, ведущих в подземные фабрики и ангары. Внизу замигал огонек маяка, и пальцы пилота, откликнувшись, вновь заплясали по пульту. «Луну прошли», — спустя некоторое время сказал пилот. Луна, оставшаяся позади, скрылась за кормой. Корабль мчался дальше, в космос. «Ну что ж, теперь можно и приступать?» Но Крамер не отвечал. «Мистер Крамер, теперь мы можем начать в любой момент!» Крамер вздрогнул. «Прошу прощения, задумался». «Хорошо, благодарю вас», — сказал он и снова в раздумиях наморщил лоб. «В чем дело?» — спросил Гросс. «Изменения в схеме. Вы понимали цель этих изменений, давая добро монтажникам?» Гросс покраснел. Вам же известно, в технической стороне дела я ничего не смыслю. Мое дело обеспечение безопасности. Тогда вам следовало проконсультироваться со мной. Да какая разница? С кривой улыбкой возразил Гросс. Рано или поздно. А довериться старику пришлось бы. Пилот отступил от пульта. Лицо его побледнело, застыла точно гипсовая маска. Вот и все, сказал он. Дело сделано. — Что сделано? — не понял его Крамер. — Нас ведет автоматика. Мозг. Я перевел управление на... на него. То есть на старика, — пояснил пилот, закурив и нервно затягиваясь сигаретой. — Ну, теперь скрестим пальцы. В руках невидимого пилота корабль шел ровно, плавно, далеко внизу, в глубине трюма. Заботливо укрытый толстым слоем брони, в резервуаре жидкостью покоился нежный человеческий мозг на поверхности мозга плясали искрились тысячи крохотных электрических разрядов возникая разряды улавливались усиливались передавались релейным системам разбегались по всему кораблю гроз нервно утерло ладонью итак теперь кораблем правит он надеюсь он знает что делает думаю знает неопределенно кивнув подтвердил крамер «Что вы имеете в виду?» «Нет, ничего особенного. Вижу, мы все еще движемся по прямой». Подойдя к иллюминатору, Крамер взял в руки микрофон и дунул в него для пробы. «Отдавать указания мозгу нужно устно, посредством вот этого». «Давай», — согласился Уинтер. «Разверни корабль на полоборота вправо», — сказал Крамер в микрофон. Снизь скорость». Все замерли в ожидании. Прошла минута. Гросс оглянулся на Крамера. «Никаких изменений! Ни малейших!» «Подождите!» Корабль плавно лег в разворот, сменил курс, выровнялся. Турбины на миг заглохли, сбились с мерного ритма. Пронявшийся мимо космический мусор вспыхнул и тут же сгорел за кормой в пламени реактивного выхлопа. — Что ж, пока все в порядке, — резюмировал Гросс. Люди вздохнули с облегчением. Незримый пилот вел корабль ровно, спокойно. Корабль явно оказался в хороших руках. Крамер сказал в микрофон еще несколько слов, и звездолет, вновь развернувшись, взял курс обратно к Луне. — Посмотрим, как он поведет себя в зоне лунного притяжения, — сказал Крамер. Математиком старик был превосходным. С любой задачей справиться мог. Корабль заложил вираж, поворачивая от луны. Вскоре огромный дырчатый шар снова остался позади. Гросс с облегчением перевел дух. — Вот и все. Пожалуй, для первого раза довольно. — Еще одно, — возразил Крамер, поднося к губам микрофон. — Возвращайся к луне и посади корабль на первое летное поле, — скомандовал он. — Господи, милосердный, — пробормотал Уинтер. — Зачем тебе? — Тихо. Крамор поднялся на ноги, вслушиваясь в рог двигателей. Турбины на миг захлебнулись, взревели, и корабль, круто развернувшись кругом, снова набрал скорость. Они возвращались, опять возвращались к Луне. Нырнув вниз, корабль помчался к поверхности огромного шара. — Скорость высоковата, — заметил пилот. — Не понимаю, как он погасит ее перед посадкой. Стремительно растущий шар Луны заполнил проем иллюминатора от края до края. Пилот, бросившись к пульту управления, протянул руку к тумблеру. тот же миг корабль дернулся, задрал нос и, резко сменив курс, устремился в пространство прочь от луны. Люди, не устояв на ногах, покатились по полу, но вскоре, поднявшись молча, уставились друг на друга. Только пилот, словно завороженный, не сводил ни мигающего взгляда с пульта. — Это не я. Я ничего не трогал, даже не прикасался. Корабль с каждой секундой набирал ход. Крамер задумался. «Пожалуй, переключитесь-ка лучше в ручной режим». Пилот щелкнул тумблером, взялся за штурвал, для пробы качнул его из стороны в сторону. «Не откликается», — сообщил он, отвернувшись от пульта. «Не откликается, и все тут». В рубке воцарилось молчание. «Ну вот, пожалуйста», — спокойно сказал Крамер. Заполучив власть, старик не желает с ней расставаться. Этого я и опасался с тех пор, как обнаружил изменения в схеме разводки кабелей. Теперь все на борту управляется централизованно, даже система охлаждения, люки и выброс мусора. А мы бессильны на что-либо повлиять. Вздор! Шагнув к пульту гроз, вцепился в штурвал и повернул его. Корабль, как ни в чем не бывало, продолжал идти прежним курсом, удаляясь от Луны оставляя ее далеко за кормой. «Верни!» — сказал Крамер в микрофон. «Верни управление! Это приказ! Верни управление нам!» «Без толку «Не слушается!» — сказал пилот, в холостую крутя штурвал. «Видите? Хоть бы что!» «А мы тем временем летим в открытый космос!» — с идиотской улыбкой заметил Винтер. Еще пара минут, и пройдем сквозь первые эшелон обороны! Если, конечно, нас не собьют!» «Надо бы радио дать, предупредить!» — спохватился пилот и переключил радиостанцию на передачу. «Свяжусь с главными базами, с одной из станций слежения». «Свяжитесь лучше с поясом обороны. На такой скорости мы будем там уже через минуту». «А после этого», — добавил Крамер, — «окажемся в открытом космосе за пределами системы. Видите, он наращивает скорость до межзвездной. Ваннами корабль оборудован». Ваннами! — недоуменно переспросил Гросс. — Резервуарами для сна во время межзвездных перелетов. Если скорость будет расти и дальше, они придутся очень кстати. — Но, боже правый, куда мы летим? — забормотал Гросс. — Куда? Куда он нас тащит? Тем временем пилот нащупал нужную волну. — Говорит Дуайт, с экспериментального борта, — сообщил он. — На высокой скорости вхожу в зону пояса обороны. Не стреляйте по нам! — Поверните назад, — отозвался ровный безликий голос из динамика. — Находиться в зоне пояса обороны вам запрещено. — Не могу, потеряли управление. — Потеряли управление? — Борт экспериментальный. К радиостанции шагнул Гросс. — Командор Гросс, служба госбезопасности. Нас несет за пределы системы, и с этим ничего не поделать. Нет ли способа эвакуировать нас с корабля? Пауза. В нашем распоряжении есть несколько быстроходных перехватчиков, способных подобрать вас, если хотите спрыгнуть. Шансы найти вас у них неплохие. Есть ли у вас космические сигнальные факелы? — Есть, — подтвердил пилот. — Давайте попробуем. — Бросить корабль? — усомнился Крамер. — В таком случае с ним придется проститься навсегда. — А что нам еще остается? Скорость-то все растет и растет. Вы предлагаете остаться здесь? «Нет», — покачав головой, сказал Крамер. «Проклятие! Должен же найтись другой, лучший выход!» «А ты не мог бы связаться с ним?» — спросил Винтер. «Со стариком! Урезонить его как-нибудь!» «Попробовать стоит!» — согласился Гросс. «Действуйте!» «Хорошо». Взявшись за микрофон, Крамер ненадолго задумался. «Послушайте, вы меня слышите? Это Фил Крамер». «Профессор, вы меня слышите? Слышите, прошу вас, верните нам управление!» Ответом ему было молчание. «Это Крамер, профессор, вы меня слышите? Помните, кто я? Понимаете, кто говорит?» Динамик в переборке над пультом управления ожил, захлебнулся треском помех. Все подняли взгляды. «Профессор, вы меня слышите? Это Филипп Крамер, прошу, верните корабль нам!» Если вы меня слышите, верните нам управление. Верните, профессор, прошу вас!» Снова помехи, треск, шорох, будто свист ветра. Люди переглянулись. Шум стих. «Пустая трата времени», — проворчал Гросс. «Нет, слушайте». Металлический динамик переборки над их головами вновь затрещал помехами. Вскоре сквозь треск статики пробился едва различимый голос. Механический, монотонный, безжизненный лишенный каких-либо интонаций. — Это ты, Филипп? Никак не разгляжу тебя. Темно. Кто здесь с тобой? — Это я. Я! — откликнулся Крамер, крепко стиснув ладони рукоять микрофона. — Профессор, вы должны передать управление нам. Нам необходимо вернуться на Терру. Это жизненно важно. Еле слышный прерывистый голос умолк, но после недолгой паузы зазвучал твёрже увереннее Крамер. все это так странно однако я оказался прав в сознании есть результат мышления причем непременный когита эргоум Мыслю, следовательно существую сохраняю когнитивные способности ты меня слышишь слышу профессор я изменил схему разводки кабелей управление я был вполне уверен интересно получится ли попробуем Внезапно система кондиционирования сама собой пришла в действие и также внезапно выключилась. Где-то вдали в коридоре громко хлопнула дверь. Что-то глухо загрохотало. Все в рубке замерли, обратившись вслух. Повсюду вокруг защелкали, замыкаясь и размыкаясь контакт или Лампы угасли, оставив людей в темноте. Еще секунда, и свет вспыхнул снова, но в то же время начали остывать, гаснуть спирали калориферов «Боже правый!» — выпалил Уинтер. В следующую секунду всех их окатило водой. На сей раз сработала система аварийного пожаротушения. Затем все вокруг заглушил громкий свист воздуха. Крышка одного из люков для выхода в космос скользнула в сторону, и воздух с ужасающим рёвом устремился наружу. Но вот люк с лязгом захлопнулся. На борту воцарилась мертвая тишина. Спирали калориферов замерцали, возвращаясь к жизни. Причудливая демонстрация всемогущества завершилась с той же внезапностью, с какой началась. «В моих силах все что угодно!» подытожил все тот же сухой, ровный голос из динамика в переборке. «Весь корабль под моим управлением, Крамер. Я очень хочу с тобой побеседовать. Как много... Как много мыслей! Ведь мы с тобой не виделись столько лет, и за это время их накопилось великое множество. Ты изрядно изменился, мой мальчик. Нам многое нужно с тобой обсудить. Твоя жена...» — пилот схватил Крамера за плечо. «Корабль прямо по носу, смотрите!» Все бросились к иллюминатору. Действительно, чуть впереди, мигая сильным огнем, двигался параллельным курсом еще один звездолет, издали напоминавший изящные серебристые веретенца. «Тиранский перехватчик!» — пояснил пилот. «Прыгаем! Они готовы нас подобрать! Скафандры!» Подбежав к шкафчику со снаряжением, он повернул ручку замка, распахнул дверцу и груды, вывалил скафандры на палубу. «Скорее!» — поторопил спутника в гроз. Охваченные паникой, все принялись лихорадочно натягивать тяжелые гермокостюмы. Уинтер, проковыляв до аварийного люка, остановился возле него в ожидании остальных. Вскоре они, один за другим, присоединились к нему. «Пошли — Пошли! — скомандовал Гросс. — Открывайте люк! Уинтер навалился на створку. «Помогите — Помогите! Остальные, упершись кто во что, навалились на створку все вместе, но тщетно. Створка люка не сдвинулась ни на дюйм. «Ломик нужен!» — сказал пилот. «Неужели никто бластер не захватил?» — простонал Грос, лихорадочно озираясь вокруг. «Проклятие! Выжечь бы ее к чертовой матери!» «Толкаем!» — прокряхтел Крамер. «Вместе разом взяли!» «Вы возле люка?» Пронесся ручейком, заструился по коридорам все тот же механический голос. Все подняли взгляды. Зазирались, не зная, куда смотреть. «Я чувствую неподалеку, снаружи нечто. Корабль? Значит, вы уходите? Все до единого? Крамер, ты тоже хочешь уйти? Как жаль. Я надеялся, что мы с тобой сможем поговорить. Но ну, что ж, возможно, в другой раз тебя удастся убедить остаться». «Профессор, откройте люк!» — крикнул Крамер, оглядев безликий металл-переборок. «Откройте, Господа ради!» Голос не отвечал. Казалось, пауза тянется целую вечность, но вот крышка люка медленно, будто нехотя, сдвинулась в бок и воздух снова с пронзительным свистом хлынул наружу в космическую пустоту. Поочередно один за другим все они выпрыгнули из люка и понеслись прочь подгоняемые реактивными двигателями скафандров. Спустя еще пару минут их подняли на борт перехватчика. Как только последнего из них втянули в проем люка, Их собственный звездолет резко задрал нос кверху, с невероятной скоростью сорвался с места и вскоре исчез из виду. Не в силах отдышаться, Крамер сорвал гермошлем. Двое матросов подхватили его под локти и укутали одеялом. Грос весь дрожа, жадно припал губами к кружке с кофе. Ушел, пробормотал Крамер. Об отправке предупреждения я уже распорядился, заверил его Грос. Что стряслось с вашим кораблем? С любопытством спросил один из матросов. Куда он сорвался, в такой спешке? Кто там на борту? Корабль придется уничтожить, помрачнев лицом, продолжал Гроз. Иначе никак. Кто знает, что у него на уме? Фух, еще немного, и нам бы конец. Проклятие, как нас угораздило настолько ему довериться. С этими словами Грос устало опустился на металлическую скамью. Да что же он мог задумать? Негромко, скорее рассуждая вслух, чем обращаясь к кому-либо, пробормотал Крамер. Чего хочет добиться? Не понимаю. Пока перехватчик шел полным ходом назад к лунной базе, все кротали время вокруг стола в кают-компании, попивая кофе, размышляя, но разговоры заводя разве что изредка. «Послушайте», — наконец сказал Гросс, А что он за человек, этот профессор, Томас? Что вы можете вспомнить о нем? Крамер поставил кружку на стол. С тех пор прошло десять лет. Если я что и помню, то крайне смутно, — предупредил он, устремившись мыслями в прошлое сквозь годы. В колледже они с Долорос вместе постигали физику и естественные науки. Небольшой малоизвестный колледж Ханта изрядно отставал от темпа современной жизни. Крамер поступил туда только потому, что колледж находился в его родном городке, и до него там учился отец. Ну а профессор Томас преподавал в колледже с давних-давних времен, так что колледжа без него никто и припомнить не мог. Странный, чудаковатый старик держался, как правило, особняком, многого в жизни не одобрял, однако в разговорах об этом упоминал крайне редко. Попробуйте вспомнить нечто такое, что могло бы помочь нам, — попросил Гросс. — Любую мелочь, хоть какой-то намек на ход его мыслей. Крамер неторопливо кивнул. — Помню, однажды... Однажды они с профессором сидели в часовне колледжа за тихой, приятной беседой. — Ну вот, скоро твоей учебе конец, — сказал профессор. — Но чем ты собираешься заняться дальше? — Дальше. Наверное, пойду работать в один из государственных исследовательских проектов. Да, но что в итоге? Какова твоя высшая конечная цель? Крамер заулыбался. Ваш вопрос, профессор, постулирует существование таких вещей, как конечные цели, но это же не научно. Хорошо. Тогда предположим следующее. Допустим, в мире не станет войн и государственных исследовательских проектов. «Чем ты займешься в таком случае?» «Не знаю. Но как же представить себе подобную ситуацию, хотя бы гипотетически? Сколько мне помнится, войны существовали всегда. Именно к ним нас и готовили. Чем я займусь, если воин вдруг не станет, понятия не имею. Наверное, привыкнул со временем, как-нибудь приспособлюсь». Профессор слегка поднял брови. — О, ты действительно полагаешь, что приспособишься к этому? — Рад слышать. — И занятие себе, стало быть, сможешь найти. Гросс слушал его рассказ, жадно ловя каждое слово. — И что это нам дает? — спросил он. — Что из этого следует? — Ничего особенного. Только что он был против войны. — Мы все против войны, — заметил Гросс. — Верно. Однако он был здорово углублен в себя, держался особняком, жил попросту, сам себе готовил. Жена его за много лет до того умерла. Родился он в Европе, в Италии, но переехал в Соединенные Штаты. Сменил имя. Нередко читал Данта и Мильтона. Даже Библию дома держал. — Весьма анахронично, вы не находите? — Да. Он вообще по большей части жил в прошлом. Раздобыл где-то древний граммофон и пластинки, слушал старинную музыку. Ну, а дом его вы видели сами и, думаю, обратили внимание, насколько он стромоден. «Кстати, а на учете он не состоял?» — спросил Уинтер. «У нас в госбезопасности?» «Нет. По нашим сведениям, он никогда в жизни не занимался политикой». Никаким партиям и движением не примыкал и даже, похоже, не имел определенных политических убеждений. — Это точно, — подтвердил Крамер. Львиную долю свободного времени он просто гулял в холмах. Природу очень любил. — Природа может принести ученому немало пользы, — заметил Гросс. — Без нее и наук не было бы. — Крамер, так что он, по-твоему, мог задумать? Чего ради перехватил управление звездолетом и сбежал? — спросил Уинтер. «А может, он просто с ума при пересадке сошел», — предположил пилот. «Может, у него вовсе нет никакого разумного плана?» Однако об изменении схемы проводки он позаботился загодя, а прежде чем дать согласие на пересадку, убедился, что сохранит разум и память. Отсюда следует, что план у него имелся с самого начала, вот только какой? «Возможно, ему просто хочется подольше пожить», — сказал Крамер. «Он все же стар был, при смерти. А может...» «Что?» «Нет, ничего», — поднявшись на ноги, ответил Крамер. «Пожалуй, как только мы доберемся до лунной базы, я свяжусь по видеофону с Террой и поговорю обо всем этом еще кое с кем». Гросс навострил уши. «С кем именно?» «С Долорос». Может, она вспомнит что-то полезное. — Да, мысль дельная, — согласился Гросс. — Откуда ты звонишь? — спросила Долорас, когда крамару наконец удалось выйти с нею на связь. — С лунной базы. — Здесь о вас каких только слухов не ходит. Отчего корабль не вернулся? Что произошло? — Боюсь, он сбежал с кораблем. — Он? — Наш старик, профессор Томас. Рассказ Краммара Долорес выслушала со всем вниманием, не упуская ни единого слова. — Очень странно. Ведь ты считаешь, все это было обдумано заранее, с самого начала? — Уверен. Он попросил показать ему чертежи и теоретические выкладки сразу же. — Но зачем? Чего ради? — Не знаю. — Послушай, Долорес, что ты про него помнишь? Любая подсказка, ведущая к разгадке его замыслов, «Может, нам очень помочь?» «Например?» «Не знаю. В этом-то и беда». Долорес на экране видеофона наморщила лоб. «Помню, он разводил кур на заднем дворе, а одно время держал козу», — с улыбкой сказала она. «Помнишь, как его коза в один прекрасный день сбежала и отправилась гулять по главной улице? Никто не мог понять, откуда она взялась». «И все?» Долорец вновь глубоко задумалась. «Наверное, да. Вот разве что ферму он, насколько я знаю, хотел завести». «Ладно, спасибо», — сказал Крамер, потянувшись к клавиши выкл. «Вернусь на Терру, возможно, еще загляну к тебе». «В любом случае, дай знать, что из всего этого выйдет». Кивнув, Крамер дал отбой. Экран померк и постепенно угас, а Крамер неторопливо вернулся к Гроссу, обсуждавшему что-то с несколькими офицерами вооруженных сил, сидя у штурманского стола. — Ну что? — спросил Гросс, подняв взгляд. — Ничего, кроме того, что он когда-то держал козу. — Идите сюда, взгляните на подробную карту, — поманил его к себе Гросс. — Смотрите! Крамер, обогнув стол, подошел к нему и опустил взгляд. Сетка координат пестрела метками сигналов, крохотными белыми точками, стремительно несущимися в разные стороны. — Что происходит? — спросил он. — Эскадрилья за пределами пояса обороны наконец-то засекла наш корабль. Видите? Маневрируют, занимают позиции. Белые метки слетались со всех сторон к черному пятнышку двигавшемуся прямым курсом через сетку координат от центра к краю. Еще немного и белые метки, завершив маневр, окружили ее, взяли в бочку. — Они готовы открыть огонь, — доложил техник, дежуривший возле карты. — Командор, какие будут распоряжения? Гросс призадумался. — Как мне не хочется брать на себя такую ответственность? — пробормотал он. — Когда дело доходит до... — Это не просто корабль, — напомнил ему Крамер. — Это ведь человек, личность, разумное существо, движущееся сквозь космическое пространство. Хотелось бы мне знать, что он... Однако приказ отдать, как ни крути, а придется. Рисковать мы не вправе. Представьте, что будет, если он к ним, к юкам, нацелился перебежать. Крамер невольно разянул рот. — Бог мой! — Нет, на такой он не пойдет ни за что. — Вы уверены? Вам точно известно, что он намерен сделать. — К юкам он не побежит. Грос повернулся к технику. — Передайте, пусть действует. — Виноват, сэр, но цель ускользнула. Взгляните на карту. Грос опустил взгляд, и Крамер тоже взглянул на карту из-за его плеча. Да, черная точка ускользнула от белых. Прорвавшись сквозь их строй, и под острым углом сменив курс, и теперь полным ходом шла прочь. Белые точки в замешательстве разомкнули ряды. «Оригинальная стратегия», — заметил один из офицеров, прочертив кончиком пальца траекторию черной точки. «Маневр древний, как мир, старая прусская хитрость, однако сработала». Белые точки легли на возвратный курс. — Дальше там юканьянских кораблей чересчур много, — пояснил Гросс, смерив Крамера холодным взглядом. — Видите, что получается, когда начинаешь медлить? Нужно было кончать с ним, пока возможность была. А теперь вот, полюбуйтесь. Где его теперь искать? С этим он ткнул пальцем в черную точку, быстро движущуюся по сетке координат. Приблизившись к краю сетки, границы, нанесенные на карту области, чёрная точка остановилась и замерла. — И что же дальше? — подумал Крамер, не сводя взгляда с карты. Старик ускользнул от крейсеров и скрылся. Да, соображает он быстро, и с его разумом все в полном порядке, как и со способностью управлять новым телом. Телом. звездолет стал для него новым телом, пожертвовал старым, подрехлевшим, Ослабшим на грани гибели профессор Томас переселился в громадное сооружение из металла и пластика, обзавелся турбинами и реактивными двигателями, стал силен, силен, огромен и прочен. Его новое тело куда мощнее тысячи человеческих тел. Вопрос только, долго ли оно прослужит ему. Средний срок службы крейсера всего 10 лет. При бережном обращении профессор сможет растянуть его лет до двадцати, но затем какая-нибудь жизненно важная деталь придет в негодность, а заменить ее будет нечем и некому. И тогда? Что же тогда? Что он предпримет, когда на борту что-то откажет, а починить поломку будет некому? Тут-то ему и конец. Где-то вдали, в студенной космической тьме, его корабль безмолвный, безжизненный, замедлит ход, остановится, испуская последние волны тепла в бесконечность, в безвременье межзвездных пространств. А может, столкнется с каким-нибудь голым каменным астероидом и разлетится на миллионы обломков. Все это только вопрос времени. — Значит, ваша жена ничего не припомнила? — спросил Гросс. Я же сказал, жене вспомнилось только его коза. — Чертовски полезная информация, — Крамер пожал плечами. — Ну, тут уж я, знаете ли, ничем помочь не могу. — Интересно, увидим ли мы его снова, — проговорил Гросс, не сводя взгляда с сигнальной метки по-прежнему чернеющей у края сетки координат. — Интересно, вернется он когда-нибудь к нам? — Вот и мне интересно. — откликнулся Крамер. В ту ночь Крамер долго ворочался сбоку на бок, не в силах уснуть. Пусть даже искусственно усиленная лунная гравитация была для него непривычна и создавала массу неудобств. По голове кружили, роились, начисто отгоняя сон, тысячи всевозможных мыслей. Что же все это значит? В чем состоит план профессора? Возможно, этого им не узнать никогда в жизни. Возможно, корабль сгинул навеки, возможно, старик унесся в межзвездные дали и уже не вернется. Тогда ему уж точно не выяснить, зачем, с какой целью он все это сделал, если у него вправду имелась хоть какая-то цель. Подняв голову, Крамер сел, включил свет и закурил сигарету. Комнату ему отвели совсем небольшую один из крохотных, одноместных, обшитых металлом кубриков лунной базовой станции. А ведь старик хотел побеседовать с ним, многое обсудить, как он выразился. Но в общей панике, в замешательстве все до единого думали только о бегстве, ведь корабль уносил их прочь, вез в дальний космос. Раздосадованный Крамор скрипнул зубами. Стоит ли упрекать их в том, что они предпочли спрыгнуть. Они же понятия не имели, куда их везут и зачем. Беспомощные, запертые на борту корабля, который больше им не подчинялся. Они видели в перехватчике, готовящемся подобрать их единственный шанс на спасение. Еще полчаса, и было бы поздно. Но что же старик хотел сказать? О чем собирался в поведать ему в первые минуты всеобщего смятения, когда корабль вокруг ожил, весь вплоть до последней балки, вплоть до последнего проводка, обернулся телом живого существа и металлическим организмом. Противоестественность происходящего испугала всех до единого. Настолько, что Крамер не мог забыть этого страха до сих пор. Встревоженный он обвел взглядом стены тесного кубрика, что означало, что символизировал оживший металл и пластик. Все они в миг оказались внутри врюхи живого существа, будто иона в череве китовом. Пробудившись к жизни, корабль заговорил с ними. Заговорил спокойно, разумно, все быстрее и быстрее унося их в открытый космос. Динамик в переборке и провода стали его ртом и голосовыми связками, кабели — спинным мозгом и нервами. Люки, реле и прерыватели тока мускулами. А люди остались беспомощными, совершенно беспомощными. В какую-то долю секунды корабль отнял у них всю власть. Сам сделался полновластным их властелином, от которого нигде не найти спасения. Это-то и казалось самым противоестественным. Это-то и пугало. Всю свою жизнь Крамер повелевал машинами всю жизнь принуждал природу и силы природы к служению человеку и человеческим нуждам. Долгое время человечество эволюционировало, развивалось, пока не обрело способности управлять всем на свете, как сочтет нужным. И вот человек, одним махом сброшенный вниз, подножью лестницы, распростерся ниц перед силой, в сравнении с коей все они — сущие дети. Поднявшись с постели, Крамер накинул купальный халат и принялся искать сигареты. Но его поиски прервал звонок видеофона. — Да, — откликнулся он, ударив по клавиши в кл. На экране возникло лицо дежурного связиста. — Звонят стеры. — Мистер Крамер, им срочно нужно связаться с вами. — Срочно, со мной. Соединяйте. Сна не осталось ни в одном глазу. С недаемой тревогой Крамер откинул челку со лба. «Филипп Крамер?» — раздался из динамика незнакомый голос. «Это Крамер?» «Да, слушаю вас». «Говорят, из Центрального военного госпиталя, Нью-Йорк-Сити, Терра». «Мистер Крамер, к нам поступила ваша жена, тяжело раненая, в результате несчастного случая. По ее просьбе мы вам и звоним. Не могли бы вы...» «Насколько тяжело?» перебил говорящего Крамер, вцепившись в подставку видеофона. — Раны серьезны? — Да, мистер Крамер, положение крайне серьезно. Не могли бы вы прибыть к нам? И чем скорее, тем лучше. — Да, — кивнул Крамер. — Да, я буду. Благодарю вас. На том конце линии дали отбой, и экран видеофона угас. Выждав минуту, Крамер снова ткнул пальцем в клавишу. Экран вспыхнул вновь. «Слушаю, сэр», — ответил дежурный связист. «Мне нужно немедленно отбыть на Терру. Случай экстренный, моя жена». «В настоящее время рейсов не ожидается. Ближайший борт вылетит с Луны только через 8 часов. Придется подождать следующего периода». «И что же делать? Как быть?» «Мы можем передать запрос всем кораблям, проходящим поблизости. Иногда мимо нас проходят крейсеры, возвращающиеся на Терру для ремонта». «Прекрасно. Вы его передадите?» — Я сейчас же иду на поле. — Так точно, сэр. — Однако корабль в нашем районе может появиться не сразу. Тут уж как повезет. Экран угас. Быстро одевшись, Крамер накинул пиджак и поспешил к лифту. Спустя минуту он уже бежал через общий рабочий зал мимо рядов пустых письменных столов в перемешку со столиками для совещаний. Часовые у дверей расступились в стороны, и Крамер вышел наружу к огромной бетонной лестнице. Поверхность луны укрывала тень. Внизу, в полной темноте, тянулась вдаль бескрайняя, бесформенная черная бездна летного поля. Осторожно спустившись к подножью лестницы, Крамер ступил на пандус. Погибавший поле по краю и двинулся к диспетчерской вышке. Дорога ему указывала переница неярких красных огней. У вышки его остановили двое солдат, стоявших на карауле в тени, с оружием наготове. Крамер? — Да. Луч фонаря ударил ему в лицо. — Ваш запрос уже передали? — Ответы есть, — спросил Крамер. — С нами на связь вышел крейсер, проходящий неподалеку. У них поврежден двигатель, и они малым ходом следуют к Терри, в тыл. — Прекрасно, — кивнул Крамер. На душе разум сделалось легче. Закурив, он угостил сигаретами караульных. Те закурили тоже. — Скажите, сэр, а насчет экспериментального борта правду рассказывает? — спросил один из них. — Смотря что вы слышали. — Говорят, будто он ожил и сбежал. — Нет, не совсем, — ответил Крамер. Он был оборудован системой автоматического управления нового типа вместо автоматики Джонсона. И ее просто не успели как следует испытать. Но, сэр, один из посланных к нему крейсеров подошел к нему, можно сказать, плотную, И мой приятель, служащий на этом крейсере, говорит, что экспериментальный борт уж очень чудно себя вел. Говорит, он в жизни подобного не видел. Разве что однажды, когда рыбачил на Терри в штате Вашингтон и ловил окуней. А окуни рыбы ушлые снуют то туда-то сюда. А вот и ваш крейсер перебил его второй солдат. Смотрите. Налетное поле медленно опускалась огромная, едва различимая в темноте, громада космического корабля. Подняв взгляд, Крамер сощурился, но не сумел разглядеть ничего, кроме ряда крохотных зеленых габаритных огней. — Лучше поторопитесь, сэр, — посоветовали караульные. — Долго они, торча, здесь не станут. — Спасибо. Сорвавшись с места, Крамер огромными скачками помчался по полю, к темному силуэту, возвышавшемуся впереди и словно бы перегородившему поле от края до края. Трап с крейсера оказался спущен. Вскочив на пандус, Крамер ухватился за перила. Трап пошел вверх и спустя полминуты вознес пассажира на борт. Люк за его спиной сразу же затворился. Пока Крамер поднимался на верхнюю палову, крейсер взревел турбинами, взмыл над луной и устремился в космос. Крамор распахнул дверь, ведущую на верхнюю палубу, и замер, как вкопанный, в изумлении озираясь вокруг. На палубе не было ни души. Корабль оказался пуст. «Боже правый!» — пролепетал он и вмиг, обессилев и оцепенев, опустился на скамью. Перед глазами все расплылось. «Боже правый!» Корабль с ревом мчался в глубины пространства, с каждой секунды уносясь от Луны и Терры все дальше и дальше. И Крамер ничем не мог этому помешать. «Значит, это ты звонил мне по видеофону?» После долгой паузы сказал он, подняв взгляд к потолку и оглядев переборки. «Ты и вовсе не кто-то там из госпиталя стерры Терры. Все это подстроено тобой, а Долорес в действительности...» «С твоей женой все благополучно», — монотонно заговорил динамик в переборке над его головой. «Я обманул тебя. Прости меня за подобные трюки, Филипп, но ничего другого мне в голову не пришло. Еще сутки, и ты вернулся бы на Терру, а я не хочу задерживаться в этом районе дольше необходимого». Они были так твердо уверены, что отыщут меня в дальнем космосе, что здесь мне почти ничто не угрожало. Однако даже преслоутое похищенное письмо в конце концов обнаружилось. Закурив, Крамер нервно затянулся табачным дымом. — И что ты теперь намерен делать? Куда мы летим? — Во-первых, я хотел бы поговорить с тобой. У меня столько мыслей. Ты так разочаровал меня, сбежав вместе с остальными. Я всей душой надеялся, что ты останешься. Динамик в переборке сухо хмыкнул. — А помнишь наши с тобой беседы прежние времена? Сколько с тех пор воды утекло? Корабль летел все быстрее и быстрее, с немысливой скоростью, мчась сквозь пространство, он миновал последние ряды пояса, обороны и устремился дальше. Вскоре крамора затошнило, да так, что он волей-неволей согнулся вдвое. — Прошу прощения за такую спешку, — продолжил голос из динамика, когда он сумел выпрямиться но мы пока что в опасности. Потерпи еще пару минут, и мы на свободе. — А как же корабли «Юков»? Их там впереди разве нет? — От полудюжины мы уже ускользнули. Надо заметить, я им весьма любопытен. — Любопытен? — Они чувствуют во мне нечто иное, больше похожее на их органические мины, и им это не по нраву. По-моему, вскоре они начнут покидать эту область. Очевидно, им совершенно не хочется связываться со мной. Ну и необычная же она раса, Филипп. Хотелось бы мне изучить их поближе, попытаться как можно больше узнать о них. У меня складывается мнение, что они совершенно не знакомы с инертными материалами. Вся их техника, все инструменты в том или ином смысле живые. Они не конструируют, не строят вообще. Сама концепция созидания, производства им чужда. Они пользуются исключительно существующими формами жизни, даже их корабли. «Куда мы летим?» — оборвал его Крамер. «Я хочу знать, куда ты меня везешь». «Положа руку на сердце, этого я сам пока точно не знаю». «Не знаешь? Видишь ли, некоторые детали я проработать еще не успел, и в моем плане имеется ряд неясностей, но, думаю, в скором времени я с ними разберусь». «И каков же твой план?» — спросил Крамер. «На самом деле план мой довольно прост. Но не угодно ли тебе пройти в рубку управления и устроиться там? Кресло гораздо удобнее этой стальной скамьи». Крамер проследовал в рубку управления и сел за пульт. Вид сложной, но совершенно бесполезной техники набивал крайне странные чувства. «Что с тобой?» Прохрипел динамик над пультом. Крамер беспомощно всплеснул руками. — Я бессилен. Бессилен что-либо сделать, и мне это очень не нравится. Готов ли ты упрекнуть меня в этом? — Нет, нет, упрекать тебя мне бы и в голову не пришло. Но не волнуйся, вскоре власть снова перейдет в твои руки. Твой, так сказать, плен — не более чем временная мера. Видишь ли, я кое-чего не учел, не подумал, что перехватчиком отдадут приказ сбить меня по обнаружении. Эта идея принадлежала Гроссу. Не сомневаюсь. Ну а моя идея, моя концепция пришла мне в голову в тот самый день у меня дома, как только ты начал рассказ о новом проекте. Я сразу увидел, в чем ты не прав. Ваши братья совершенно не понимает что есть человеческий разум. Увидел и понял, что пересадка человеческого мозга из органического тела в сложный рукотворный космический корабль отнюдь не повлечет за собой утраты разумом, способности к мышлению. А если человек мыслит, следовательно, он существует. Осознав это, я тут же понял, извечная мечта человечества становится явью. Во время знакомства с тобой, Филипп, я уже был весьма стар. Уже в те дни Срок моей жизни довольно близко подошел к завершению. Впереди меня не ожидало ничего, кроме смерти, а с нею и гибель всех моих идей. А ведь я же, представь себе, не оставил в мире никакого, никакого следа. Мои студенты один за другим завершали учебу и уходили от меня в большую жизнь на должности в великих исследовательских проектах, на поиски нового, еще более грозного оружия для новых, еще более опустошительных войн. Долгое-долгое время наш мир воевал, сначала с самим собой, затем с марсианами, а потом с этими существами-обитателями Проксимы Центавра, о которых нам ничего не известно. Человеческое общество превратило войну в полноценную отрасль культуры сродни математической или астрономической науки. Война — неотъемлемая часть нашей жизни, нашей карьеры, Уважаемый род занятий, образованные, недюжинного ума юноши и девушки связывают с нею судьбу, становятся к ее колесу, как во времена Новоходоносора. Так было всегда. Но присуще ли все это человечеству изначально? Не думаю. Врожденных социальных норм в природе не существует. В Из истории известно немало человеческих сообществ, которые не вели войн. Например, эскимосы попросту не могли уяснить себе данные идеи. А американские индейцы так никогда к ведению войн и не приспособились. Однако со временем все, так сказать, инакомыслящие были уничтожены, и современный культурный уклад сделался стандартом для всей планеты, крепко укоренился в наших умах но если бы где-либо еще возник, закрепился некий иной способ урегулирования разногласий, не требующий ни человеческих жертв, ни напрасной траты материальных ресурсов. — В чем именно состоит ваш план? — перебил его Крамер. — Эта теория мне известна. Вы излагали ее на одной из лекций. — Да, насколько мне помнится под видом беседы о селекции растений. Когда ты пришел ко мне с этим предложением, я понял, что мою концепцию вполне возможно еще удастся воплотить в жизнь. Если мои предположения, будто война всего лишь привычка, а не следствие врожденных инстинктов верны, то общество, созданное вне терры и связанное с нею минимум культурных корней, может развиться совершенно иначе, не переняв наших воззрений, начав, так сказать, с другой ноги. Оно, возможно, не придет в ту же конечную точку, что и мы, в тупик, ведущий к одним лишь новым, все более страшным войнам, пока нигде не останется ничего, кроме руин и разрухи. Разумеется, поначалу экспериментом должен будет руководить хранитель, ведь кризис, вне всяких сомнений, не заставит себя ждать и разразиться, весьма вероятно, уже во втором поколении. Явление Каина – дело недолгое. Видишь ли, Крамер, по моим оценкам, проводя большую часть времени в покое на какой-нибудь небольшой планете или спутнике планеты, я смогу растянуть срок службы корабля почти до 100 лет. Этого времени будет достаточно, вполне достаточно, чтобы задать новой колонии направление развития, а уж затем, что ж, затем судьба колонистов окажется полностью в их руках. Но это, конечно же, только к лучшему. В конце концов, человек должен управлять собой сам. Сто лет, а после пусть строит жизнь по собственному разумению. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, война не просто устоявшийся обычай. Возможно, согласно законам Вселенной, живые существа способны выжить как группы только благодаря межгрупповым столкновениям. Однако я возьму на себя смелость предположить, что война — всего лишь устоявшийся обычай, что я не ошибся, что мы просто слишком привыкли к ней, отчего и не осознаем все ее противоестественности. Ну, а что касается места, вот с этим у меня пока определенности нет. Место для колонии нам еще предстоит подыскать. Чем, собственно, мы с тобой сейчас и займемся. Осмотрим несколько звездных систем в стороне от протаренных путей. Планеты со столь незначительными коммерческими перспективами, что терранские корабли туда не заглядывают. Я знаю одну такую, прекрасно подходящую для наших целей. О ней упоминалось в оригинале отчета экспедиции Ферл чальда Для начала можно взглянуть на нее. В корабле стало тихо. Какое-то время Крамер молчал, уткнувшись взглядом под ноги на металлический пол. Пол глухо вибрировал в такт работе турбин. Наконец Крамер поднял взгляд. "Да, возможно, вы правы. Возможно, наше воззрение лишь устоявшийся обычай", сказал он, встав с кресла. "Но вот интересно, Не приходил ли вам в голову один нюанс? — Какой же? — Если обычай пустил корни так глубоко, если его история исчисляется тысячелетиями, каким образом вы собираетесь склонить будущих колонистов к отказу от него? Как убедить их, оставив терру, отречься от тиранских традиций? Как быть с нынешним первым их поколением, с основателями колоний? По-моему, следующее поколение освободится от всего этого. Тут вы правы. Особенно если...» Подняв взгляд к динамику в переборке, Крамер заулыбался. «Особенно если некий старик, присматривающий за ними с небес, научит их чему-то другому. Но как вы намерены убедить людей оставить Теру и отправиться с вами?» если, согласно вашей же собственной теории, первого поколения не спасти, а начнется все лишь со второго. Динамик под потолком надолго умолк, а после негромко суховато хмыкнул. «Удивляюсь я тебе, Филипп. Подыскать поселенцев — задача несложная. Много народу нам не потребуется. Хватит всего-то», — динамик вновь хмыкнул. «Впрочем, с моим решением ты сейчас...» — Познакомишься. В дальнем конце коридора скользнула в сторону створка люка. Затем из коридора донеслись робкие, неуверенные шаги. «Долорес — Долорес! — воскликнул Крамер, обернувшись на звук. Замешкавшись на пороге, Долорес Крамер окинула взглядом рубку управления и удивленно моргнула. — Фил, что ты здесь делаешь? Что происходит? Оба уставились друг на друга во все глаза. «Что все это значит?» — продолжала Долорес. «Мне позвонили по видеосвязи, сообщили, что ты на Луне, серьезно ранен во время лунного взрыва». Динамик в переборке зашипел, ожил. «Вот видишь, Филипп, эта задача уже решена. Нам вовсе не требуется много народу. Даже одной пары будет вполне достаточно». Крамер медленно кивнул. — Понимаю, — еле языком пробормотал он, — всего одной пары, мужчины с женщиной. — Да, основать поселение им вполне по силам, если кто-то присмотрит за ними и позаботится, чтоб дела шли должным образом. — А помочь вам, Филипп, я могу многим, очень многим. Думаю, работа у нас пойдет как по маслу. На губах Крамера заиграла кривая улыбка. — Пожалуй, ты даже поможешь нам с наречением имен, всем птицам небесным и всем зверям полевым, — сказал он. — По-моему, первый шаг именно таков. — С радостью! — заверил его безликий монотонный голос из динамика под потолком. — Хотя, насколько я помню, мое дело привести их к тебе одного за другим, а там уж как наречешь ты всякую душу живую, так ей и называться. — Ничего не понимаю, — запинаясь, пролепетала Долорес. — О чем он, Фил? Какое еще наречение имен зверям полевым? Каким зверям? Куда мы летим? Крамор неторопливо прошел к иллюминатору и, молча скрестив руки на груди, устремил взгляд наружу. Впереди за бортом корабля мерцали мириады искорок, несчастливое множество угольков, тлеющих в темной бездне. Звезды. Солнца, системы, без конца и без края. Целая вселенная миров, безбрежные россыпи планет, ждущих их, сияющих, подмигивающих им из темноты. Отвернувшись от иллюминатора, Крамор улыбнулся жене. — Так куда мы летим? — нервно в испуге переспросила Долорес, не сводя с него взгляда, полного тревоги. — Куда? — Не знаю, — ответил он но, кажется, сейчас это совершенно неважно. Я начинаю понимать правоту профессора. Это в конечном счете и есть главное. С этими словами он впервые за многие месяцы обнял Долорес. поначалу та оцепенела, напряглась, по-прежнему глядя на Крамера, с немалым испугом, но тут же обмякла, прижалась к нему, и на щеках ее заблестели слезы. «Фил, ты действительно думаешь, что мы, мы с тобой можем начать все сначала?» Вместо ответа Крамор поцеловал ее нежно, а после и страстно. А звездолет стремительно нес их сквозь бескрайнюю, неизведанную вечную пустоту.